Откуда вы знаете её самые сокровенные желания? Но я позволила себе маленького согледатая, механическую блоху, чтобы подслушивать ваши беседы. Скоро стало очевидным, чего она хочет больше всего, и поэтому я стала ждать подходящего момента и сделала это. Сделала что? Что сделала? Джеррик, ты потерял рассудок? Не можешь догадаться? Он нахмурился. Смерть. Она однажды сказала, что предпочтёт смерть. Нет, нет. Тогда что? О, каким ты стал скучным. Давай займёмся любовью, а потом ревность. Теперь я понял. Вы сами любите меня. Вы уничтожили миссис Андервуд, потому что думаете, что тогда я полюблю вас. Что же, мадам? Позвольте сказать вам, ревность уничтожила любовь. Джэрик, ты здорово вошёл в роль, как я вижу. Ты очень убедителен, но боюсь, чего-то не хватает, какого-то намёка на иронию, которая придаёт роли немного больше выразительности. Вы должны сказать мне, миледи Шарлоттина, что вы сделали с миссис Амели Ундервуд? Она зевнула. Скажите мне, безумный дорогой Джэрик, я удовлетворила, что вы с ней сделали? Ну хорошо. Браннер Из одного из туннелей показался горбатый учёный и захрамал по зеркальному полу, с удовольствием глядя вниз на своё отражение. Какое отношение к этому имеет Бранард Морфейл? насторожился Джэрик. Я использовал его помощь, а ему нужно было поставить свой опыт. Опыт? в ужасе прошептал Корнелиан. Привет, Джэрик. Но ну, она сейчас уже там. Надеюсь, всё прошло успешно. Если так, передо мной открываются новые пути исследования. Меня всё ещё интересует, как она появилась здесь без машины времени. Что вы сделали, Браннард? Что? Ну, конечно, я отправил её назад в её собственное время в одной из машин моей коллекции. Если всё идёт хорошо, она сейчас уже должна быть там. 4 апреля 1896 год, 3 часа утра, Бромли, Англия. Темпоральные координаты не доставляют хлопот, но, возможно, незначительные пространственные отклонения, поэтому, если ничего не произойдет на обратном пути, вы знаете, хроношторм или что-нибудь еще, она... Вы имеете в виду, вы послали ее назад. О-о-о... Джерик в отчаянии опустился на колени... "И ёё сокровенное желание", сказала миледи Шарлоттина. "Теперь ты оценил мрачную иронию этого мой трагический джерик. Видишь, как я отплатила тебе, не правда ли? Очаровательная вендетта. И как это интересно". Джерик с трудом собрался с силами, он поднялся, содрогаясь на ноги, и посмотрел мимо улыбающейся миледи Шарлоттины на бранертом Морфейла. который, как обычно, не обращал внимания на подобной мелочь. Бранард вы должны послать меня туда же. Я должен последовать за ней. Она любит меня. Она уже почти призналась в этой любви. Я знала. Я знала, меледи Шарлоттина захлопала в ладоши, когда было отнято у меня: "Я должен, должен найти её через миллион лет, если потребуется, и перенести её назад". Вы должны помочь мне, Браннард. О, миледи Шарлотина хихикнула от восхищения. Теперь я понимаю тебя, Джэрик. Конечно, так и должно быть. Браннард, вы должны помочь ему. Но эффект Морхела. Браннард Морхел, умоляюще протянул к ней руки. Мало вероятно, что прошлое примет миссис Ундервуд обратно. Оно может вытолкнуть её в ближайшее будущее. Да так, скорее всего и будет. Но Цэрика оно пошлёт назад, в будущее, может быть, в никуда. Гости из будущего не могут существовать в прошлом. Движение открыто только в одну сторону, в этом суть эффекта Морфея. Вы сделаете, как я прошу, Браннард, сказал Цэрик. Вы пошлёте меня назад в 1896 год. и сможешь пробыть только несколько секунд в прошлом, прежде чем оно